Из досье осужденных Геринг Герман 1893-1946 Государственный военный деятель Рейхсмаршал военно-воздушных сил Председатель Совета обороны Участник Первой мировой войны Лейтенант пехоты Воевал в Эльзасе Далее перешел в авиацию В 1918 году командовал знаменитой эскадрильей Рихтгофен Награжден многими орденами. С 1920 года шеф-пилот шведской авиакомпании. В 1922-1923 годах изучал историю и экономику в Мюнхенском университете. Познакомился с Гитлером и в 1922 году вступил в НСДАП. Гитлер использовал его авторитет героя войны и военный опыт. Создавал штурмовые отряды СА. Командовал штурмовиками во время пивного путча 1923 года. Получил ранение, бежал в Австрию, затем в Швецию. После объявления амнистии в 1926 году вернулся в Германию. С 1932 по 1945 год президент Рейхстага. С 1933 по 1945 год – министр-президент п р у с и и С 1935 по 1945 год – командующий военно-воздушными силами. С 1940 года – рейхс-маршал. С 1936 по 1945 год – отвечал за поставки сырья и выполнение четырехлетнего плана перевода экономики на военные рельсы. Создатель гестапо, инициатор организации концлагеря под Араньенбаумом. Активный участник ночи длинных ножей. Устранял Бломберга и ф р и ч а С 1939 по 1945 годы председатель Совета обороны. В апреле 1938 года назначен Гитлером своим заместителем и преемником на всех постах, в случае болезни фюрера и других обстоятельств. В конце войны пытался вести переговоры с американцами о заключении сепаратного мира. За это в апреле 1945 года по распоряжению Гитлера был смещен со всех должностей и постов и арестован. Задержан американцами 8 мая 1945 года. Его просьба о встрече с генералом Дуайтом э о м Эйзенхауэром, командующим оккупационными силами США в Германии, была оставлена без внимания. Арибентроп, Иоахим, 1893-1946, партийный и государственный деятель, дипломат, обер-группенфюрер СС, участник Первой мировой войны, обер-лейтенант, с 1932 года член НСДАП и СС, С 1933 года советник Гитлера по вопросам внешней политики. Руководитель международного отдела НСДАП. В 1936-1938 годах посол Великобритании. В 1938-1945 годах имперский министр иностранных дел, член тайного совета, член политического штаба фюрера при главной ставке. Участвовал в создании оси Берлин-Рим-Токио, в подписании Мюнхенского соглашения, договора о ненападении с СССР. В апреле 1945 года скрылся, но был арестован англичанами. Кейтель Вильгельм, 1882-1946, генерал-фельдмаршал, начальник штаба Верховного Главнокомандования, участник Первой мировой войны, капитан артиллерии. Также служил на штабных должностях. В 1919 году перешел в бригаду р а й х с в е р ы дислоцированную в Ганновере. В 1923 году майор. В 1925-1927 годах входил в состав Организационного управления сухопутных войск, фактически тайного генерального штаба. С 1931 года полковник. С 1935 года начальник военно-политического управления военного министерства. С 1938 года генерал-полковник, начальник штаба Верховного командования. В 1940 году, после капитуляции Франции, получила звание генерал-фельдмаршала. В июле 1941 года издал приказ о комиссарах, по которому подлежали физическому уничтожению все политработники Красной Армии. В декабре 1941 года приказ «Мрак и туман» об уничтожении лиц, представляющих угрозу для безопасности Рейха. В 1944 году руководил мероприятиями по ликвидации участников покушения на Гитлера. В мае 1945 года в Карлсхорсте подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Кальтенбрунер, Эрнст. 1903-1946, руководитель Главного управления имперской безопасности РСХА. По образованию юрист, с 1926 года адвокат в л и н ц е Австрия. В 1930 году вступил в австрийскую организацию НСДАП. В 1931 году в СС. В 1934 году возглавил отряд СС в л и н ц с е Был арестован и приговорен к шести месяцам тюремного заключения за создание незаконных организаций. С 1936 года – штандартенфюрер СС. В 1938-1940 годах – государственный секретарь Службы безопасности Австрии, бригаденфюрер СС. С января 1943 года – начальник полиции, Службы безопасности СД и Главного управления имперской безопасности. Государственный секретарь Министерства внутренних дел, обер-группенфюрер СС и генерал полиции, лично контролировал в концлагерях применение средств уничтожения заключенных. С февраля 1944 года одновременно руководил зарубежным отделом разведки Абвера при Верховном командовании Вермахта. В конце апреля пытался создать австрийское правительство. В мае 1945 года арестован американцами, на территории Австрии. Розенберг Альфред, 1893-1946. Партийный деятель, главный идеолог нацизма. Руководитель оккупационных властей на территории СССР. р е й с л е й т е р НСДАП. Опергрупперфюрер СС. Получил высшее образование в Ревеле и Москве. С 1918 года архитектор. Позже учитель рисования в Риге. В 1918 году переехал в Мюнхен. С 1920 года член немецкой рабочей партии, впоследствии НСДАП. Участник пивного путча 1923 года. С марта 1923 по декабрь 1937 года с перерывом в В 1924 и 1926 годах был главным редактором газеты Фелькешер-Биобахтер. Автор книг «Будущий путь германской внешней политики» 1927 и «Миф XX века» 1929. В 1930-1945 годах депутат Рейхстага. В 1933-1945 годах. Рейхслейтер. Руководитель внешнеполитического управления НСДАП. В 1941-1945 годах имперский министр по делам оккупированных восточных территорий. В мае 1945 года бежал в Гольдштейн, но был арестован американской военной полицией. Франк Ганс. 1900-1946 год. Рейхслейтер НСДАП, личный адвокат Гитлера и руководитель юридического отдела нацистской партии. Позднее генерал-губернатор оккупированной Польши. Участник Первой мировой войны. Учился в Мюнхенском и Кильском университетах. В 1923 году вступил в НСДАП. Участвовал в пивном путче 1923 года. Бежал после поражения путчистов. Вернулся в 1924 году. В 1925 году снова вступил в НСДАП. В 1926 году покинул партию. Работал в государственных юридических органах. В 1927 году в третий раз вступил в НСДАП. Был личным адвокатом Гитлера и начальником юридического отдела НСДАП. осуществляя ее защиту в судебных процессах. С 1928 по 1936 годы возглавлял Союз национал-социалистских немецких юристов. С 1930 по 1945 год депутат Рейхстага. С 1931 года группенфюрер С.А. В 1933 г о В 1934 годах был баварским министром юстиции. В 1934-1945 годах имел р а н г и имперского министра без портфеля. Занимал различные должности в партии, был имперским комиссаром по координации юстиции, президентом Международной юридической палаты и Института германского права. В 1939-1945 годах генерал-губернатор оккупированных польских территорий. «С Польшей следует обращаться, как с колонией. Поляки станут рабами Великой Германской империи», — говорил он. Жители Польши ненавидели его. При аресте Франка жестоко избили. Его везли в тюрьму в машине под куском брезента, где он пытался совершить самоубийство. На процессе в Нюрнберге Франк проклинал Гитлера и заявил, Свидетельства, к о т о р о е я слышал в зале суда, потрясли меня. Он каялся в содеянном, просил прощения у Бога и объявил о переходе в католицизм. Очевидцы считали его раскаяние неискренним. Фрик Вильгельм, 1877-1946. Партийный государственный деятель. р е й с л е й т е р НСДАП. Доктор юриспруденции с 1901 года. В 1919 году руководил политической п о л и ц и и в полицейском управлении Мюнхена. С 1923 года начальник криминальной полиции Мюнхена. Участник пивного путча. С 1924 по 1945 годы депутат Рейхстага сначала от немецкой Народной партии «Свободы», затем от НСДАП. В ноябре 1924 года вернулся на пост начальника криминальной полиции Мюнхена. С 1928 года председатель фракции НСДАП в Рейхстаге. В 1930-1931 годах был министром внутренних дел и народного образования в Тюрингии. В 1933-1943 годах имперский министр внутренних дел. и в 1934-1943 годах министр внутренних дел Пруссии. С 1933 года Рейхслейтер НСДАП, о б е р Группенфюрер, с августа 1943 по 1945 годы был главой протектората Богемия и Моравия, министр без портфеля, и з д а л д е к р е т а по которым земли Германии были лишены автономии, Запретил деятельность Социал-демократической партии. Участвовал в разработке законов о гражданстве и расе, ограничивающих права евреев. В 1945 году арестован американцами. Штрейхер Юлиус, 1885-1946. Партийный деятель, группенфюрер СА и СС. Участник Первой мировой войны, лейтенант. С 1919 года участвовал в деятельности правоэкстремистских и антиеврейских организаций. В 1922 году вместе с двумя тысячами членов немецкой социальной партии вступил в НСДАП. Участник пивного п у т ч и 1923 года. С 1923 по 1944 год издатель и главный редактор антисемитской газеты «Штюрмер» После провала п у т ч и занимался созданием экстремистских организаций. С 1925 года Гаулейтер Нюрнберга, а затем и всей Франконии. В 1925 и 1930 х годах подвергался краткосрочным арестам за антисемитскую агитацию. В 1933-1945 годах депутат Рейхстага. В 1933 году руководил Центральным комитетом защиты от еврейских мерзостей, председателем многочисленных антисемитских национал-социалистских союзов. С 1937 года обер-группенфюрер С.А. выступал с призывами о полном уничтожении евреев. Один из главных инициаторов «Хрустальной ночи», В 1938 году ему было запрещено выступать с речами из-за вскрывшихся фактов коррупции. В 1940 году, отстранен от должности Гаулейтера, проживал в своем имении Пляйкерс Хрофе. После войны скрывался под фамилией Зайлер. Был арестован американцами. Заукель Фриц 1894-1946. Политический деятель. В 1914 году, будучи матросом, во время плавания в Австралию попал во французский плен. Был интернирован во Франции на правах гражданского пленного. В 1919 году вступил в Немецкий народный союз обороны и наступления. В 1922 году вступил в с а в 1923 году в НСД АП, в 1927-1945 годах Гаулейтер Тюрингии, с 1933 года Группенфюрер С.А., с 1934 года Группенфюрер С.С., в 1939-1942 годах имперский комиссар по обороне в 9-м военном округе, В 1942-1945 годах имперский комиссар по обороне в Тюрингии. С 1942 года обергруппенфюрер СС. С марта 1942 года генеральный уполномоченный по трудовому найму и распределению рабочей силы с широкими полномочиями. Он разработал систему а рабского труда. На предприятиях Германии трудилось более 5 миллионов иностранных рабочих. 10 апреля 1945 года бежал. 19 апреля 1945 года был арестован американцами в Верхней Баварии. Йодль е Альфред, 1890-1946. Начальник оперативного отдела Верховного командования вооруженными силами. Участник Первой мировой войны. С марта 1938 года начальник оперативного отдела Верховного командования. С октября 1938 года командир в т о р о й горно-стрелковой дивизии. С 1939 года генерал-майор Йодель вновь назначается на пост начальника оперативного отдела Верховного командования. Участвовал в планировании операции Вейс, н а п а д е н и е на Польшу, Вейзю-Рюбунг, в т о р ж е н и е в Норвегию и других. Был ранен во время взрыва б о м б ы й в Ставке Гитлера в 1944 году. По поручению гросс-адмирала Денеца подписал акт о капитуляции Германии перед западными союзниками в Реймсе 7 мая 1945 года. Был арестован 23 мая 1945 года. з а й с и н к в а р т Артур 1892-1946 партийный деятель, участник Первой мировой войны, лейтенант. С 1917 года – доктор юриспруденции. С 1923 года – член немецких националистических союзов. С 1932 года – председатель немецких народных клубов и союзов Австрии. Имел тесные связи с НСДАП. В феврале 1938 года по требованию Гитлера был назначен министром внутренних дел Австрии. Выступал за аншлюз Австрии. С марта 1938 года Бундесканцлер Австрии. В 1938 году вступил в НСДАП. Группенфюрер СС. С 1938 по 1945 годы Депутат Рейхстага. В 1940 году Имперский комиссар в оккупированной Голландии. С 1941 года Обергруппенфюрер СС. Зейс Инквард отдавал приказы о депортации населения и расстреле заложников. Завещание Гитлера н а з в а н министром иностранных дел. Борман Мартин, 1900-1945, партийный деятель, р е й с л е й т е р НСДАП, личный секретарь и ближайший соратник Гитлера, участник Первой мировой войны, артиллерист. В 1924 году был артиллеристом, осужден на один год тюремного заключения за участие в убийстве женщины. В 1925 году вступил в штурмовый отряд. В 1927 году стал членом НСДАП. В 1928 году работал в штабе фюрера СА, а с 1930 в центральном аппарате НСДАП. С 1933 по 1945 год депутат Рейхстага. С октября 1933 года – Рейхслейтер. В 1937 году вступил в СС. Группенфюрер СС. С 1938 года работал в личном штабе Гитлера. С 12 мая 1941 года – руководитель партийной канцелярии НСДАП. Секретарь фюрера с 1943 года. В 1944 году стал имперским министром. предпринял попытку побега из имперской канцелярии 1 мая 1945 года. На процессе в Нюрнберге был заочно приговорен к смертной казни. Позже тело его было обнаружено, однако полная идентификация оказалась невозможной, что породило немало легенд о побеге Бормана в Латинскую Америку. В 1954 году официально признан погибшим. В 1973 году франкфуртская прокуратура подтвердила, что Борман погиб в мае 1945 года. В 1998 году было окончательно установлено, что найденные в Берлине останки принадлежат Борману.